Параграф 8. Нарушение формирования характерологических особенностей личности. Для анализа того, как формируются патологические изменения личности, можно привести также некоторые данные, касающиеся формирования патологических черт характера. Из психиатрической практики известно, что у больных эпилепсий, если эта болезнь началась в детском возрасте, происходит изменение личности, которое характеризуется обычно как сочетание брутальности, угодливости и педантичности. Стало традиционным описывать в учебниках психиатрии образную характеристику больных эпилепсии, данную классиком немецкой психиатрии Крепелином, с Библией в руках и камнем за пазухой. Эти особенности обычно ставят в связь с самой болезнью, припадками, и нигде не анализируется вопрос об условиях формирования такой личностной особенности. Между тем, в жизни ребенка, у которого вследствие органического поражения мозга появились припадки, Прослеживание реакции других детей на эти припадки, прослеживание реакции учителя на трудности в учебе, которые возникают у подобного ребенка в школе, могли бы объяснить многое. Такой ребенок пытается компенсировать свою неполноценность, вызвать хорошее отношение к себе со стороны сверстников не всегда удачным способом – угодливостью, приспособлением к другим детям. Из-за инертности, присущей таким больным, данные способы фиксируются в дальнейшем, становятся методом поведения. В этой связи интересно рассмотреть становление еще одной характерной черты эпилептика – его педантичности и аккуратности. В начальной стадии болезни названные качества появляются как способ компенсации первичных дефектов. Экспериментально показано, что только при помощи тщательного, последовательного выполнения всех элементов стоящего перед ним задания больной может правильно его выполнить. Библиография 34, 65 и 122. Тщательное выполнение отдельных звеньев задания требует от больного эпилепсии в ходе болезни все большего внимания, пока, наконец, не становится главным в его работе. происходит перенесение мотива из широкой деятельности на исполнение вспомогательного действия. Это было показано экспериментально Калитой, библиография 79-я, которая исследовала уровень притязаний больных эпилепсий с помощью оригинальной методики. Больным предъявлялись картинки, которые различались друг от друга количеством элементов изображения. Требовалось за определенное время найти эти различия. В данном исследовании уровень притязаний не вырабатывался у большинства больных эпилепсий. Они застревали на каждом конкретном задании и с удовольствием начинали искать различия в картинках, находя при этом самые малозначительные, которые не отмечали здоровые испытуемые. Полученные результаты не означают, что у данных больных вообще нет уровня притязаний. Но если данный набор заданий был для здоровых лишь предлогом для выявления уровня их притязаний, то у больных само исполнение заданий становится смыслом работы. Таким образом, при эпилепсии происходит компенсация первичных дефектов, приводящая нередко к нарушению опосредованности. Известно, что для того, чтобы компенсировать дефект, надо прежде всего выработать адекватные способы и средства его преодоления. Мало того, надо не только найти способы преодоления дефекта, но и овладеть ими до известной степени свернутости и автоматизации. Навык освобождает субъекта от контроля за исполнением действия и тем самым дает возможность перенесения ориентировки в более широкое поле деятельности. Библиография 54. Вследствие нарастания инертности – Способы компенсации у больных эпилепсий не становятся свернутыми и автоматизированными, а наоборот больной, так сказать, застревает на стадии контроля за исполнением вспомогательного действия, и мотив из широкой деятельности все более смещается на выполнение узкой. Вместе со смещением мотива, соответственно, смещается и смысл деятельности. Сложная и деятельность теряет смысл для больного, главным становится исполнение отдельных операций, которые в норме выполняют роль технического средства. Особо присущая эпилептику аффективность насыщает этот смысл, делая его не просто отношением, а отношением активным. Больные не терпят малейших нарушений заведенного порядка, в ходе болезни аккуратность, педантичность, становятся не просто неудачной компенсацией, а привычным способом действия, определенным отношением к окружающему миру, определенной социальной позиции, то есть чертой характера. С некоторыми вариациями, но в общем по тем же механизмам, образуются и другие патологические черты характера эпилептика. В основе их формирования также лежит неудачная компенсация Переход от широкой кузской деятельности, сокращение смысловых единиц деятельности. И во многих исследованиях делается попытка проводить анализ характера здорового субъекта через анализ вариантов патологии. Так, например, видный советский психолог Личко пишет, что значительно чаще формирование приобретенной психопатии происходит, когда в преморбиде личность принадлежит крайним вариантам нормы. Библиография 116, страница 164. Существует иной подход к проблеме формирования характера. Так Рубинштейн отмечает, что узловой вопрос о том, как мотивы, побуждения, характеризующие не столько личность, сколько обстоятельства, в которых она оказалась по ходу жизни, превращаются в то устойчивое, что характеризует данную личность, исследование характера и его формирование до сих пор мало продвинутое, должно было бы сосредоточиться в первую очередь на этой проблеме. Проблеме перехода. Ситуационность течением обстоятельств, порожденных мотивов, побуждений, устойчивые личностные побуждения – Библиография 160-я, страница 134-я, 135-я. Рубинштейн дальше указывает, что в силу исторической обусловленности в психологии личности обнаруживаются компоненты разной меры общности и устойчивости, которые изменяются различными темпами. Поэтому с полным правом Рубинштейн указывает, что в этом положении следует искать путь к анализу формирования характера людей, как здоровых, так и больных. Библиография 165-я. Свойства характера формируются прижизненно, как в норме, так и в патологии. Важные условия, приводящие к аномалии мотивов. Болезнь же создает условия для этой аномалии. Это показано при исследовании больных разных нозологий, эпилепсия, болезней Паркинсона и другие. Это означает, что характерологические особенности не наследуются, что биологические потребности превращаются в социальные. Об этом пишет и генетик Дубинин. Есть ли законы для социального исследования? Несомненно, они описаны теорией исторического материализма. Суть их в объективных общих устойчивых необходимых отношениях передачи от поколения к поколению, положительного опыта, приобретенного обществом, в процессе исторического творчества, всей материальной и духовной культуры, воплощающейся в человеке как в существе родовом. Библиография 58-я, страница 67-я.